«Рейка и ушки для засова здесь есть», — сказал Гастон. «Но где сам засов?» «В конце концов, можно разломать стол и заложить дверь деревяшкой», — задумался Кейн. «Мой дело вывелось у Артамона. Как-то однако робок, мой друг». Кейн нахмурился и довольно резко ответил. «При чем тут робость? Просто не хочу, чтобы меня зарезали спящего». — Клянусь моей верой, — расхластался француз, — ты ведь и меня первый раз видишь. Мы никогда не встречались, пока я не нагнал тебя в лесу нынче вечером, за час до заката. Кейн покачал головой. — Ошибаешься. Я где-то видел тебя раньше. Ну вот где и сказать, когда сказать не берусь. Что же касается нашего хозяина, я не люблю пустых подозрений и всякого человека считаю честным. пока доподлинно не удостоверюсь в обратном. А кроме того, я вообще-то очень чутко сплю, и притом том обычно кладу пистолет под подушку. Француз вновь засмеялся. Я и то думаю, как это месье не боится спать в одной комнате с незнакомцем? Ха-ха-ха. Ну что ж, друг англичанин, делать нечего. Пошли позаимствуем засов в одной из соседних комнат. И они, взяв с собой свечку, выбрались в коридор. В доме царила полная тишина. Лишь красноватое пламя фитилька недо... недобро подмигивало в густой темноте. «Других постояльцев здесь нет. Не видно и слуг», — пробормотался Монкейн. «Странно, это верно. Как бешено называется? В немецком я не очень силен. Ах да, расколотый череп. Веселенькое название». Они заглянули в комнаты, соседние с их собственной, но не нашли ни одного засова, который можно было бы вытащить. Продолжая поиски, они добрались до самой дальней из комнат, расположенной в конце коридора. В отличие от других, эта дверь была заперта снаружи с помощью тяжелого бруса, вставленного одним концом в паз на стене. Путешественники вынули брус и пошли внутрь. «Здесь полагалось бы быть окно наружу, но его нет», — пробормотал Кейн. «Смотри!» Комната была обставлена в точности, как другим, но пол ее покрывали зловещие потеки. Стены и одна кровать были изрублены буквально в щепки. «Да здесь, я смотрю, людей убивали», — хмуро заметил Кейн. «А вон там, что это такое?» Щеколда, приделанная прямо к стене, «И крепко приделанная, подтвердил француз, подергиваясь запор. «Она?» Но тут целый кусок стены отошел в сторону, наподобие двери, и у Гастона вырвалось невнятное восклицание. Перед ними предстала маленькая потайная комната. Двое мужчин склонились над жуткими останками, лежавшими на полу. «Человеческий скелет!» — определил Гастон. «Смотри, да он за ногу к полу прикован!» Его заточили здесь, беднягу, и держали, пока он с, гол с голоду не помер. «Нет», — сказал Кейн, — «видишь, у него череп расколот». «Ох, сдается мне, неспроста наш хозяин дал своему адскому заведению такое название. Думается, этот несчастный был путешественником вроде нас, которому довелось угодить в лапу к чудовищу». «Похоже», — согласился Гастонн. Впрочем, без всякого интереса. От нечего делать, он пытался стащить железное кольцо э, с ножных костей скелета. Это ему не удалось. И тогда, вытащив меч, он одним замечательно сильным ударом рассек цепь, соединявшуюся со вторым кольцом, глубоко сделанным в врено пола. И на что ему понадобилось приковывать к полу скелет? — задумчиво проговорил француз. — Хорошая цепь! Могла бы для кого какого-нибудь другого дела сгодиться. Ну что ж, мсье, иронически обратился он, Белевшим на полу кучки костей. Я освободил вас. Ступайте, куда пожелаете. Оставь, неодобрительно прозвучал низкий голос Кейна. Насмешки над мертвыми не доводят до добра. Никто не мешает мертвому постоять за себя, засмеялся Эль Армон. Что до меня? Я, правда, не знаю как, но уж как-нибудь да убил бы человека, отнявшего у меня жизнь.